Глава восемнадцатая. Алый мир. Я подошёл к Алисе, заглядывая в экран терминала. Он действительно оказался разблокирован. На нём светилась начальная заставка операционной системы, которую использовал трибунал в своих компьютерах. Сестра отодвинулась, давая мне возможность сесть за консоль оператора. «Так, что тут у нас?» Это место использовалось сотрудникам безопасности, и, судя по тому, что я видел далеко не самого простого. Даже немного иронично, что удалось получить доступ именно к этому терминалу. Я погрузился в изучение доступной информации, пока лежащей на самой поверхности, пытаясь разобраться в том, почему связь единства была покинута, а также, что мог значить таймер на антроцитовой сфере. На этот раз в системе не стояло заглушки, запускавшей первым делом специальное оповещение, как это было на корабле трибунала или ее опорных пунктах. У меня складывалось впечатление, что персонал связи-единства покинул ее организованно и не особо спеша. Возможно, согласно какой-то стандартной процедуре. Нам с седьмым пришлось основательно покопаться в логах, чтобы разобраться в причинах ухода персонала. «Седьмой. Что значит линия цветового смещения?» «Я по несколько раз перечитывал текст сообщения, пытаясь разобраться в нем». «Предполагаю, что в данном контексте это может обозначать расслоение изнанки», ответил конструкт. «Причем, судя по контексту, валообразная носитель». «Итак, если я все правильно понял, то персонал связи единства планово покинул его для того, чтобы переждать некий катаклизм в родном мире. Правда, не совсем понятно, зачем связь единства могла без проблем выдержать даже самый сильный удар извне» благодаря огромному количеству якорей реальности, установленных в храме непроницаемых, месте, которое я называл холлом. В любом случае, эти люди законсервировали связь единства, ушли и не вернулись. Согласно внутреннему исчислению системы, с момента их ухода и обнаружения связи дедом прошло несколько тысяч лет. Даже в законсервированном состоянии оно не смогло избежать повреждений самое крупное из которых произошло относительно недавно, около сотни лет назад. Внешний контур связи единства оказался поврежден неизвестным воздействием, в результате и появилась тадыра в Рафхолли, которую можно сейчас наблюдать. В терминале также оказалось ожидаемо много информации по персоналу базы. Характеристики, наблюдения, какие-то выкладки, обозначенные седьмым как социальные схемы, а еще списки схваченных скульпторов реальности тех самых, что превратились в живые батарейки для связи единства. Чтобы найти то, что нас интересовало, нам с седьмым пришлось основательно покопаться. Прежде всего, это касалось природы этого места, что в действительности оно представляло собой и для чего было построено. Общее понимание у меня имелось благодаря исследованиям деда и словам старика Дэниела, но хотелось все же лучше разобраться, с чем мне приходилось иметь дело. Казалось бы, простой вопрос — но однозначного ответа я на него так и не нашел. Связь единства — место, существующее на последнем слое изнанки и по своей сути удерживающее все миры соцветия от окончательного расслоения. Все, как говорил старик во время нашего общения во сне яви Седьмой подтвердил, что именно благодаря связи расслоение по той самой линии цветового смещения по сути и остановилось. Благодаря вмешательству непроницаемых — которые помогли создать это место, главный закон Вселенной так и не был окончательно нарушен. Тени и сущности изнанки, попадая на нижние слои, все равно уходили за грань, как им и было положено, пускай на это уходило намного больше времени. Замысел сильнейших скульпторов не смог воплотиться в реальность сразу же, но остановить расслоение, окончательно используя лишь связь единства, у инициативы трибунала так и не получилось. Они теряли мир за миром медленно, но верно вымирая под ударами скульпторов и сущностей самой изнанки. И главной причиной стало значительное усиление в чёрном мире шпиля. Кто построил его и почему оставалось неизвестным даже инициативе? Они предполагали, что это могли сделать сильнейшие скульпторы, но это расходилось с тем, что мне говорил старик Даниэль во время нашей краткой встречи в «Золотом мире». Тогда он рассказывал, что они с другими скульпторами нашли шпиль и лишь воспользовались его возможностями что, если честно, пока до конца не укладывалось у меня в голове. Ведь скульпторы сами по себе могли менять законы Вселенной одной лишь мыслью. Так об этом говорилось во всех источниках. А тут использование какого-то шпиля. Проклятье! В голове царила настоящая неразбериха. Я услышал шорох за спиной, ощущая приближение сестры, которые, похоже, наскучили попытки подобрать мастер-пароль к соседней консоли, и она решила немного отвлечься. Тут есть несколько аналитических статей по динамике цветового смещения миров. Я повернулся к подошедшей Алисе, устало массируя виски. Согласно прогнозам трибунала, окончательное расслоение соцветия неизбежно. Именно поэтому и была создана связь единства. Только она сдерживает этот хаос. Тут указывается на то, что инициатива даже думала воспользоваться помощью нескольких непроницаемых, но не пришла к согласию насчет них. А... Точно, я не успел рассказать о них. Ладно, сейчас поясню». Наконец, спустя несколько часов работы, я со вздохом отодвинулся от консоли, взглянув на Алису, которая продолжала с каким-то одержимым упорством пытаться получить доступ к другим терминалам в зале. К сожалению, ее неожиданная удача пока оказалась единственным, что у нас случилось. Да уж. Я вздохнул, еще раз глянув на экран разблокированного терминала. Как мы с седьмым уже выяснили, точкой отчёта всему был Чёрный мир. Именно там обнаружился тот самый шпиль. Невероятная находка, благодаря которой сильнейшим скульпторам удалось пойти наперекор главному закону Вселенной и создать изнанку в попытке вернуть ушедших за край. Каким-то образом, благодаря этому колоссальному сооружению, началось расслоение, и даже частичное повреждение шпиля трибуналом не остановило запущенный процесс. Я ещё раз задохнул. Несмотря на появление все более подробной информации, у меня никак не получалось собрать все имеющиеся данные воедино. А это важно, судя по тому, что происходит со связью единства. Недавняя потеря очередного якоря заставила меня задуматься о том, насколько небезопасно здесь находиться и где в таком случае безопасно. В рассыпающейся связи? В родном мире, где меня настойчиво ищут белые драконы? Или в золотом, где царствует сущность, пожирающая тени людей? Итак... Что же нам известно. Первое. Звезда является существом из-за пределов Соцветия, и, как считает старик, его главной задачей является создание пути, соединяющего наш мир с тем местом, откуда пришел он сам. При этом настоящая сила Утренней Звезды такова, что он способен и сам без труда поглотить все тени людей и сущности внутри миров Соцветия. Во что бы то ни стало, я не должен позволить ему воплотиться в нашем мире или закончить создание пути. Второе. Шпиль не был создан скульпторами, как считал трибунал. Они нашли и воспользовались его силой. По крайней мере, так говорил мне старик. Тогда появляется логичный вопрос, кто же в таком случае создал шпиль. Третье. Родной для трибунала оранжевый мир был уничтожен, как и большинство тех, к которым у нас имелся доступ. Но тот же старик говорил о том, что существует сотни миров соцветия, которые избежали катастрофы, и если мне удастся найти к ним путь, Возможно, это будет тем решением для меня и сестры, которая даст нам возможность начать новой жизнью. Четвертое. Мне все еще нужно найти сильного медиума судьбы, раз уж возвращение в родовое гнездо в ближайшее время не предвидится. Такие расклады. А еще до кучи этот проклятый таймер, который отсчитывает время непонятно до какого события, и у меня, если честно, почему-то большие опасения насчет того, что может произойти, когда на таймере будут нули. Будь они неладны. «Носители, я предлагаю заглянуть в разделы управления. Там при ускоренном просмотре нам попадалось множество зашифрованных информационных данных. Уверен, там должно быть что-то об антрацитовой сфере и информация по ней», — сказал седьмой, услышав мои мысли. «Давай глянем. Я так понимаю, на лету ты расшифровать их не сможешь». Перед моими глазами потекли строчки неизвестного мне алфавита трибунала. «Не в вашем текущем состоянии, носитель». «А что не так с моим состоянием?» — не понял я. «У вас крайняя степень изнеможения. Я готов настаивать на том, чтобы вы отдохнули, носитель. Что же до срока в твой отсчет по данным файлам, я предоставлю вам уже завтра-послезавтра, в зависимости от того, насколько хорошо вам удастся восстановиться», — ответил конструкт. «Ну хорошо. Твоя взяла седьмой». Я и подавил в себе желание зевнуть. Экран консоли в глазах начал расплываться, и такое ощущение, что я даже на мгновение вырубился. Если подумать, после изнурительного дня вселение утренней звезды и копание в терминалах трибунала, я совсем забыл про сон и усталость, а сейчас расплачивался за это. Удивительно, как я ещё мог стоять на ногах и думать о чём-то. «Пора на боковую», — пробормотал я и, повернувшись к ней, сказал. «Алиса, меня уже вырубает, пойду отдохну. Ты со мной?» «Нет, я попробую получить доступ к еще некоторым консолям», мотнула она головой, и опять склонилась к экрану. «Ну, как знаешь». Пожал я плечами и с видимым усилием встал на ноги. «Да, -э -э -э -э, нужно как-то следить за собой, а то так ведь и надорваться недолго». Как и всегда в последние дни мне оказалось достаточно коснуться лицом подушки, чтобы тут же провалиться в глубокий сон без сновидений. К сожалению, и в этот раз старик из снояве не пришел — несмотря на то, что у меня накопилось очень много вопросов к нему. Если уснуть для меня оказалось не проблемой, то вот с пробуждением всё было куда хуже. Мало того, что меня разбудил и шкафель, дурным голосом прооравший «Подъём!» прямо мне в ухо, в добрых традициях моего детства, так ещё и было ощущение, что по моему телу проскакало стадо слонов, или даже два. Сказать, что болело всё, это ничего не сказать. Казалось, я отлежал себе всё, что можно — и, как вариант, даже то, что нельзя». о простонал я, когда удалось немного прийти в себя. «Какого хрена ты орёшь, Ишкафель?» «О, жив!» — хмыкнул с садистским удовлетворением Белый Тигр. «Тебя уже все там заждались. Ты как бы уже двадцать часов спишь». «Двадцать?» Я тут же забыл о боли, чуть не поперхнувшись воздухом. «Да за это время можно было столько всего сделать! Проклятье!» «И чего ты меня только сейчас будешь? Юлия, очнулась!» «Да тебе не добудешься. Это уже третий раз, когда я сюда прихожу, Ян. И не надо на меня смотреть волком, я сам тигр, если помнишь!» Возмущенно ответил Ишкафель. «Ну что? Нет, Юлия еще не проснулась. Там эти руки-крюки над ней все работают и работают. Аж в дрожь бросает. Бррр!» Автодок продолжает излечивать ее. Видимо, заражение проклятой энергией укоренилось куда сильнее, чем мне виделось изначально. Надеюсь, всё будет в порядке. Подумал я, быстро одеваясь. «Все ждут тебя в столовой, как обычно». «Ждут для чего?» Я не совсем понял. «Константин вроде как считает, что вы собирались в Алый мир». Безразлично ответил Тигр и гордо отправился прочь, оставив меня в размышлениях. «А так ли нужен мне этот Алый мир в текущей ситуации?» Ну, узнаю я о седьмом больше, и что дальше? Сильнее сейчас меня это не сделает. Да и ничего не поменяется от того, что выясню, против кого его там создавали. Хотя, с другой стороны, откуда я знаю, что у седьмого заблокировано только это? Что если имеются блоки на какие-то иные, да еще и жизненно важные функции? Седьмой оставался тем, что я знал меньше всего, а ведь я полагался на него во всем. Ну, хорошо. Я поднялся с постели и направился в душ. Время у меня есть. Можно наведаться в алый мир. Если до лаборатории, где создавали магических конструктов, будет относительно недалеко, долечу до него на орнитоптере. А так, в любом случае, проверю очередное строение трибунала. После этого нужно заняться поисками медиума судьбы. Это куда рискованнее, чем добираться до родового поместья, но вариантов у меня сейчас в любом случае не так уж и много. Как и сказал Белый Тигр, меня цело отождали в столовой. Как обычно, Фома о чём-то шушукался с Алисой. Правда, последняя была явно уже утомлена его компанией. Алексей и Костя же в это время играли в какую-то настольную игру, поразительно похожую на шахматы. «О, а вот и наш засоня!» — кивнул мне лидер группы. «Ну что, ты всё ещё думаешь наведаться вал и мир?» «Да, после обеда заглянем туда!» — кивнул я, накладывая себе двойную порцию еды и усаживаясь за стол напротив Кости. Всё как обычно. Подержите для меня вход открытым, а всё, что возле врат ваше. Отлично. Кивнул лидер и, вернувшись к доске с небольшой заминкой, сделал свой ход. Где вы нашли шахматы? спросил я, наблюдая за игрой. В зоне отдыха, хотя фигура довольно странная, но привыкнуть можно, ответил не отвлекаясь от доски Костя. После недолгой подготовки мы собрались в зале с вратами, где я открыл один из залых порталов руководствуясь исключительно собственной удачей, которая у меня, судя по всему, все еще хватало, раз я еще жив. — Ого, а это точно Алый мир? — спросил Алексей, сразу после того, как я вывалился из портала, пытаясь прийти в себя от самых отвратительных ощущений в мире. «А — А? Поначалу я не понял, что он имеет в виду, но, подняв голову, с удивлением увидел перед собой поднимающуюся ввысь башню, больше похожую на телевизионную антенну, но при этом невероятных размеров. Она стояла посреди обычной для алого мира городской застройки, наполовину занесенной песками. Как и в других городах этого мира, здесь властвовала пустыня. «Это технология трибунала? Не похоже», — подумал я, рассматривая странное строение. «Это здание коллегии создателей-носитель», и — тут же ответил седьмой. «Главный совещательный и управляющий орган. Аналог вашего императорского совета». «Нам повезло, что мы оказались в столице-носитель, отсюда недалеко до одного из исследовательских центров создателей». «Как далеко до него?» «Орнитоптер должен добраться за два часа». «Да, точно, аламир между тем ответил я Алексею. «Ладно, как в прошлый раз, ждите меня в течение суток». «Без проблем», — кивнул Костя, оглядываясь вокруг и явно примериваясь к тому, какие из ближайших зданий он с оцелотами проверит первыми. Лишь поднявшись в воздух, я смог по достоинству оценить размеры башни. Она оказалась ничуть не меньше небоскреба в столице Империи, и, вероятно, по своей технологичности, значительно опережала их. Сделав круг над ней, я, прислушиваясь к советам седьмого, направил орнитоптер на юг. Носитель, мне удалось расшифровать и интерпретировать вчерашние данные. Голос магического конструкта отвлек меня от любования пейзажами пустынных курганов, уходящих в далекие дали. Мои предположения были верны. Там действительно нашлась информация по антрацитовой сфере. Судя по всему, таймер на ней отчитывает время до окончательного завершения расслоения изнанки и начала ее распространения по всему соцветию миров.